Корпоративная солидарность генштабистов четко сработала, и я был представлен Игнатьеву, которому назвал свое подлинное имя. Алексей Алексеевич указал рукой на кресло, не ожидал. Итак, слушаю вас. Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова, пленен как рядовой солдат, и, следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой. Желаете вернуться домой? Нет.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 от графа обнадеженный, снова напряженный в чаянии новых событий. В хвосте длинной очереди отыскал Епимаха Годючева, который, как и все, стоял, задрав голову, наблюдая за полетом Цеппелина, бросавшего на крыше Парижа меленитовые зажигательные бомбы. — Пойдем. Вытащил я его из очереди. Я уже все сделал. Будь спокоен. Через месяц ты повидаешь семью.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 — Потерять офицера генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. — Пока новое дерево не станет плодоносить, пока еще генштабист обретет опыт работы, ждите.